Мой маленький друг, здравствуй. Сегодня я начну читать тебе книгу шведской писательницы Сельмы Лагерлев «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Это очень интересная книга. Послушай. В маленькой шведской деревушке Жил мальчик по имени Нильс. До 12 лет жил он, как жили все мальчишки в их деревне. Зимой ходил в школу, а летом пас гусей. Только, по правде сказать, и школьником он был плохим, и пастухом не очень-то хорошим. Учителя бронили его за то, что он никогда не учил уроков, а гуси клевали и щипали его за то, что он всегда дразнил их и... Выдергивал перья у них из крыльев. Жил он так, жил. И вот однажды случилось с ним необыкновенное происшествие. Дело было так. Нильс сидел дома один. День был воскресный, и отец с матерью ушли в соседнюю деревню на ярмарку. Нильс тоже собирался с ними. Он даже надел свою пушку праздничную клетчатую рубашку с большими, как бляхи, перламутровыми пуговицами и новые кожаные штаны, но пощегалять своим нарядом на этот раз ему не удалось. Как назло, отцу вздумалось перед самым уходом проверить его школьный дневник. Отметки были ничуть не хуже, чем на прошлой неделе, даже, пожалуй, лучше. Три двойки и... «Одна единица». «Да разве отцу угодишь?» Отец приказал Нильсу сидеть дома и учить уроки. Конечно, можно было и не послушаться, но отец недавно купил широкий, жесткий ремень с тяжелой медной пряжкой и обещал обновить его на спине у Нильса при первом же удобном случае. «Что тут поделаешь?» Нильс уселся за стол... Раскрыл книжку и принялся глядеть в окно. Снег, пригретый мартовским солнцем, уже растаял. По всему двору весело бежали мутные ручьи, разливаясь широкими озерами. Куры и петухи, высоко подбирая лапы, осторожно обходили лужи, а гуси смело лезли в холодную воду и барахтались в ней, плескались, так что брызги летели во все стороны. Нильс и сам был бы не прочь пошлёпать по воде, если бы не эти противные уроки. Он тяжело вздохнул и с досадой принялся зубрить. Сумчатые и рукокрылые принадлежат к разряду млекопитающих. К разряду сумчатых относятся. Но вдруг скрипнула дверь, и в комнату проскользнул большой пушистый кот. Кот не принадлежал ни к разряду сумчатых, ни к разряду рукокрылых, и поэтому Нильс очень ему обрадовался. Он даже забыл про все ссадины и царапины, которые остались ему на память об их последней битве. «Мур-мур-мур-мур-мур!» — -мур -мур -мур» позвал Нильс кота. Но, увидев Нильса, кот выгнул горбом спину и попятился к двери. Он хорошо знал, с кем умеет дело, да и память у него была не такая короткая. Ведь еще и трех дней не прошло, как Нильс спичкой опалил ему ус. «Ну, иди же, иди, мой котик, иди, котися, поиграем немного», – уговаривал его Нильс. Он перевесился через ручку кресла и легонько пощекотал кота за ухом. Это было очень приятно. Кот сразу размяк, замурлыкал и стал тереться о ногу Нильса. А Нильс только того и ждал. Раз, и кот повис на своем собственном хвосте. мя пронзительно заорал кот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Еще громче закричал Нильс и отшвырнул кота. Извернувшись в воздухе, кот все-таки успел погладить Нильса своими когтями. На том игра у них и кончилась. Кот удрал, а Нильс снова уткнулся в книгу. К разряду рукокрылых принадлежат. Но кто это? Именно принадлежит к разряду рукокрылых, Нильс так и не узнал, потому что скоро заснул крепким сном. Спал Нильс недолго, его разбудил какой-то шорох. Нильс приподнял голову. В зеркале, которое висело над столом, отражалась вся комната. Вытянув шею, Нильс стал внимательно всматриваться в зеркало В комнате никого не было. И вдруг Нильс заметил, что сундук, в котором мать хранила свои праздничные платья, почему-то открыт настиж. Нильс испугался. Может быть, пока он спал в комнату, забрался в вор и теперь прячется где-нибудь здесь за сундуком или шкафом. Нильс съежился и затаил дыхание. И вот в зеркале Мелькнула тень, еще раз мелькнула, еще. На краю сундука кто-то медленно и осторожно полз. Мышь? Нет, не мышь. Нельс прямо впился глазами в зеркало. Что за чудо? На краю сундука он ясно разглядел маленького человечка. На голове у этого человечка был остроконечный колпачок. Долгополый кафтан доходил до самых пят. На ногах были красные софьяные сапожки с серебряными пряжками. Да ведь это гном! Самый настоящий гном! Мать часто рассказывала Нильсу о гномах. Они живут в лесу. Они умеют говорить и по-человечьему, и по-птичьему, и по-звериному. Они знают о всех кладах, которые лежат в земле. Если захотят гномы зимой в снегу, цветы зацветут, захотят летом реки замёрзнут. Но зачем гном забрал суда? Что ищет Он у них в сундуке. Нильс поймал его в сачок. Хотел заставить гнома учить за него уроки, но вдруг он получил такую затрещину, что кубарем покатился в угол. С минуту Нильс лежал, не двигаясь, а потом, кряхтя и охая, встал. Гнома уже и след простыл.